Митрофан, «Право не могу, наверное, сказать, потому что сам, слава богу, не судился, а знаю, что есть у нас пословица «Не бойся суда, а бойся судьи». И сам слыхал, как поют на театре в одной комедии «Все законы святы, есть исполнители, лихие супостаты». Философ на ухо своему соседу. Точнехонько, как у нас, писатель. А есть ли у вас литераторы, Митрофан? У нас есть различные звания и ремесла, а для людей благородных чины и места. Но звания литератора у нас нет, и я не слыхивал, чтобы кто-нибудь подписывался на деловой бумаге или на визитной карточке литератором. Писать. Но ведь у вас есть книги, есть люди, которые их пишут, и есть люди, которые их любят читать. Митрофан. Книжных лавок, особенно в последнее время, развелась бездна в столицах. Но, сколько я заметил, посетителей в книжных лавках бывает в миллион раз менее, нежели в трактирах, кондитерских и винных погребах. И я никогда не видывал, чтобы в обществах читали книгу, вместо того, чтобы, как везде водится, играть в карты. Что есть у нас множество книг, то я, наверное, знаю. А кто их пишет и кто читает, не знаю, писатель. Вы, например, разве не читаете книг? Тут Митрофан вспомнил, что он назвался ученым перед градоправителем и по некоторым молчаниям не отвечал. — Я читаю, потому что я из ученых, а ученые обязаны читать книги по своей части. Писатель. — Я говорю о литературе вообще, о изящной словесности, о поэзии. Митрофан весьма был рад, что мог вывернуться из этих сетей, в которых он запутался бы, если б стал отвечать. Он сказал наотрез. — Это не по моей части, не знаю. Писатель. — Но человек просвещенный, образованный, а тем более человек-ученый, должен все знать, что делается в области ума, вкуса, изящества. Митрофан. У нас каждый обязан заниматься своей частью. Клянусь вам честью, что у меня есть родственники, весьма важные люди, которые гордятся тем, что ничего не считают, хвастают этим и утверждают, что ничего не знают и знать не хотят, что делается в литературе и науках, говоря, что это не по их части. Эти всенародные признания доставляет им репутацию деловых и порядочных людей. Скажи у нас, например, судья, что он читает романы, да его в грош не будут ставить, хотя бы он был лучший судья из всех судей. Извините, уж так у нас ведется, писатель. Однако ж, ведь у вас есть и романы, и стихи, Митрофан. «Конечно, есть. Только, как я слыхал от весьма умных людей, хорошего мало, писатель. Хоть мало, да все же ведь есть и хорошее. Так из чего же писать, когда никто не читает?» «Митрофан. Я слыхал, что пишут для того, чтобы кормить книгопродавцев» которые, без сомнения, находят средства сбывать эти книги с рук. Но как я жил в порядочном обществе, между людьми богатыми и просвещенными, то и не видывал, чтобы кто-нибудь читал или покупал книги на отечественном нашем языке. Если у кого есть шкаф с книгами, то не иначе, как с книгами на чужих языках. Это мода или, если угодно, Обычай, писатель. Следовательно, в другой стране существует мода или обычай покупать книги на вашем языке.